Глава вторая. Невозможность постоянного порядка существования. Для правильной организации существования необходим постоянный порядок. Однако очевидно, что стабильное состояние невозможно. Существование всегда в себе незавершенное и, невыносимое таким, как оно есть, принимает все новые образы. Уже технический аппарат как таковой никогда не может стать завершенным, Утопический эксплуатацию нашей планеты можно изобразить как местоположение и материал гигантской фабрики, которая приводится в движение массой людей. Чистой и непосредственно данной природы больше не будет, в качестве данного природы выступает только материал аппаратуры. Однако, использованный для определенных целей человека, он не имеет своего бытия. Люди приходят в соприкосновение лишь с обработанным ими материалом. Мир существует только как искусственный ландшафт, аппаратура человека в пространстве и свете в различное время дня и различные времена года, единое производство, связанное беспрерывно действующими средствами сообщения. Человек привязан к нему, дабы, участвуя в работе, существовать. Достигнуто стабильное состояние. Материалы и энергии использованы без остатка. Контроль рождаемости регулирует прирост населения. С помощью евгеники и гигиены создается наилучший тип человека. Болезни уничтожены. Обеспечение всех посредством обязательной службы регулировано планом. Решения больше не принимаются. Все остается таким, как оно есть, в круговороте повторяющихся поколений. Не зная борьбы и судьбы, люди довольствуются неизменной нормой распределения – при коротком рабочем времени и множестве развлечений. Однако такое состояние невозможно. Тому препятствуют непредвиденные силы природы в их разрушительном действии, достигающей технических катастроф. Существует специфическое бедствие технической несостоятельности. Быть может, длительная борьба с болезнями лишит людей всякого иммунитета, и они окажутся беззащитными перед непредвиденным заболеванием. В осуществлении контроля над рождаемостью не так просто достигнуть желаемого результата. Вступит в борьбу инстинкт продолжения рода, более сильный у одних, чем у других. Евгеника не сможет воспрепятствовать сохранению слабых и, быть может, неотвратимому ухудшению рас в наших условиях, ибо нет объективного масштаба для отбора и выявления ценностей. Более того, вследствие многообразия исконной человеческой природы Ее возможности пребывают в непримиримой борьбе. Удовлетворяющее всех длительное состояние немыслимо. Техника не создает совершенный мир, но на каждом шагу создает в мире новые трудности. А следовательно, новые задачи. Техника создает не только увеличение страданий из-за ее несовершенства, она должна остаться несовершенной или подвергнуться разрушению. Остановка для нее всегда конец. На каждой ее границе неудержимый прогресс, одновременно упадок и стремление вперед в еще неизвестной сферы в качестве духа открытия, изобретения, планирования и создания нового, без чего техника не может существовать.